Глава 5. 1. Итак, решение принято. Отныне Советский Союз должен стать ресурсной базой для создания военного равновесия и ключом к миру в Европе. А для этого не хватает одного пустяка. Советский Союз еще нужно победить. Надо сказать, что о неизбежном вовлечении своей страны в мировую войну руководство СССР, безусловно, знало. Тот же план Барбаросса, по свидетельству генерала Голикова, лежал на столе у Сталина уже в апреле 1941 года, разумеется, в виде отрывков. Знала и готовилась. Поэтому подготовка к предстоящей войне началась в Советском Союзе серьезно и не только в области вооружений и техники. Сталин полагал, что гарантией успешного исхода будущих сражений будет не только и не столько изобилие оружия и многолюдства людей в военной форме, С оружием-то как раз все было в порядке. Оружие мы начали производить в гигантских масштабах. Главной проблемой РКК стало вопиющее несоответствие 20 лет подряд пропагандируемой военной доктрины реалиям, разразившейся на континенте войны. Военная доктрина государства является производной ее социально-политического строя, государственной идеологии и национального менталитета. Двадцать лет подряд военная доктрина Советского Союза исходила из примата необходимости раздувания пожара мировой революции во всех странах, на всех континентах любой ценой, вплоть до гибели в ходе этой революции Советского государства. Такого понятия, как национальные интересы СССР, в военной доктрине первого в мире пролетарского государства не было в принципе, были лишь интересы всемирного пролетарского дела. Военная доктрина РКК вплоть до 1939 года исходила из того, что война будущего будет сугубо классовой. На нас нападут империалисты, либо мы, если будем достаточно сильны, нападем на империалистов. А рабочий класс этих вражеских государств нам неизбежно будет братом и другом. Рабочие и крестьяне буржуазных государств насильно мобилизованные, одетые в военную форму. Лишь увидев на горизонте алый стяг армии первого в мире пролетарского государства, тут же побросают винтовки, а еще лучше немедленно учинять у себя социалистические революции. Дело же Красной Армии этим революциям в меру своих сил помочь. И победа в кармане. Соответствующее художественное оформление этой доктрины деятельно разрабатывалось советскими художниками, композиторами и писателями. Например, в книжонке Ник Шпанова «Первый удар» Немецкие рабочие под советскими бомбами истово поют интернационал, ожидая долгожданного освобождения с Востока. И подобный бред являлся становым хребтом советской идеологии.